Глава 20, в которой я вообще уже ничему не удивляюсь, ибо удивлялка сломалась от перегруза. «Чего?» — Ленька смотрел на Шибко с таким выражением лица, будто видит его в первый раз. Учитывая, что лицо у Леньки без того глуповатое, круглое, мясистое, похожее на блин, сейчас оно выглядело особо нелепо. Впрочем, изумился не только Ленька. Честно говоря, офигели все. Просто кто-то меньше, кто-то больше, а кто-то вообще решил, что Панасыч не смешно шутит. У него частенько такое бывает. Ему кажется, будто мандец как весело, а со стороны послушаешь полный чушь. На кой ляд нам актерское мастерство? Нет, ну ладно, старуха это ненормальная с ее квазимодами и девками, которые под паровозы кидаются. Это я понимаю. Чую, мы прямо умнее становимся. Да и вообще, разговор там поддержать, грамотным выглядеть. Ладно, этикет, уговорили. К тому же дюжа училка хороша, хоть глаз порадуется. Но сейчас-то что за ерунда? Нет, мы так не договаривались. Старшой оглянулся на остальных деддомовцев в поиске поддержки. Гневная, возмущенная речь принадлежала именно ему. Он ее выпалил на одном дыхании. Лицо Леньки красноречивее любых слов говорило. Пацаны, скажите этому шибку зачем он нам какую-то херню прививает? Договаривались? Товарищ сержант госбезопасности, он же Панасыч, он же наш личный кошмар. Выразительно поднял брови. Ты, Михальков, видать, что-то попутал. Договариваться с тобой никто не собирается. Рылом не вышел. Уговаривать тоже чай не девка которую на сеновал зовут. А если кого-то что-то не устраивает, то и налево. Шибко обвел всех присутствующих потемневшим злым взглядом. Видимо, Ленька очень не вовремя решил выступить со своей нотой протеста. У Панасыча настроение сегодня крайне отвратительное, судя по всему. Уж не знаю, что приключилось, но воспитатель буквально был на взводе. А такое состояние ему не свойственно. Значит, причина должна быть уважительной. — Так я в лед оформлю билет и отправлю в путь. Быстро оформлю. Еще быстрее отправлю. Весомо закончил фразу Шибко. — Ну, последний путь. Тихо буркнул подкидыш в своей излюбленной манере комментировать каждое высказывание Панасыча. Мне кажется, для этого детдомовца это уже превратилось в определенную традицию. Правда, Иван, в отличие от старшего после бесконечных перепалок с воспитателем точно знал, именно сейчас говорить надо так, чтобы Панасоч наверняка не услышал. Ванька его настроение ловит теперь на раз. С одного взгляда может определить, какая будет реакция со стороны Шипко. Порет в ответ приличий ради или реально мандюлей навешает. В данную минуту сержант госбезопасности к шуткам был не расположен. Старшой очень зря решил показать характер. «Подождите, товарищ Шибко. Давайте я объясню молодым людям, в чем смысл нашего с ними общения. Что вы кричите сразу? Юные умы крайне пытливы и любопытны. Надо поощрять и то, и другое. Естественно, у них уж, простите, отроков имеются вопросы. Позвольте нам их разрешить». Взгляды детдомовцев одновременно переместились с Панасыча на второго участника переговоров, если это, конечно, можно так назвать. Причем, судя по вытянувшимся лицам пацанов, они не все слова поняли правильно и теперь пытались осознать, как реагировать на сказанное. Рядом с сержантом стоял мужичок. Да, пожалуй, именно мужичок. Небольшого роста, сухонький, с бородкой клинышком, в пенсне. На незнакомом гражданине был надет костюм, тройка. Брюки, пиджак и жилет. Из нагрудного кармана жилета виднелась цепочка от часов. Мне, конечно, очень интересно, что за оригинал работает у руководства школы менеджером по персоналу. Поражает креатив в подходе к подбору преподавателей. Такое чувство, будто к нам сюда решили притащить всех максимально нестандартных личностей. А начиналось все достаточно позитивно. Мы позавтракали и шибко велел оставаться в столовой. Видимо, получекисты уже наелись вперед нас и отчалили на учебу. О, кстати, как вариант. Может, у тех курсантов, которые уже являются сотрудниками НКВД, и учителя попроще? Так сказать, более соответствующее место? Может, это для деддомовцев специально расстарались и набрали особо преподавательский штат с изюминкой? В любом случае, ничто не предвещало беды. После приказа по Насаче сидеть на местах мы очень даже воспряли духом, ожидая урока с Ольгой Константиновой, особенно я. Мне сильно хотелось увидеть блондинку после вчерашнего происшествия. Сам не знаю зачем. «Ясное дело, она при остальных пацанах виду не покажет. Я ее в этом плане раскусил. Ольга Константиновна дама с характером, с гордостью и принципами. Даже несмотря на то, что вышла она из интеллигентной семьи, в любом другом случае она бы уступила Цыганкову. Вариант-то, в принципе, неплохой. Любовник из НКВД с хорошими связями. Может, в шелках учительница не ходила бы, но чувствовала бы себя неплохо. Это, конечно, если смотреть на всю ситуацию с точки зрения практичности». Если с точки зрения эмоций, фу, с Цыганковым, даже мне тошно, а я точно не девка в поисках покровителя. Как бы то ни было, Ольга Константиновна имеет силы, чтобы сопротивляться, а это о многом говорит. Поэтому, конечно, при свидетелях она точно не кинется в мои мужественные объятия, орошая мою не менее мужественную грудь слезами. Однако я настроился выцепить ее после занятия. Пока не знаю, как именно выцепить, но настроился решительно. Сильно хотелось уточнить насчет супруга, того самого, который враг родины. Прямо задело меня данное обстоятельство. И в этом, кстати, хорошего мало. Выходит, блондинка реально меня увлекла. Этого только не хватало. Но никогда не умел отказываться от того, что хочу. Поэтому, откинув сомнения, начал соображать, как после занятий смыться от Панасыча. Зря напрягался. Дверь в столовую открылась, и мы увидели это самое чудо в Пенсне. Мне мужичок с первого взгляда внешне напомнил актера старой школы со смешной фамилией, которая сейчас упорно отказывалась вспоминаться. Тот актер, если я не ошибаюсь, слегка прихрамывал и отдаленно напоминал сильно похудевшего Луи де Финеса. «Добрый день!» – произнес незнакомец неожиданно низким, бархатистым голосом. Я даже едва не оглянулся по сторонам, дабы разыскать говорившего. Настолько сильно голос не соответствовал облику. «Проходите, Владимир Степанович!» Шибко сделал широкий жест рукой, приглашая мужичка присоединиться к нашей компании. «Зачем? Непонятно. Этот тип и без того уже стоял столовой. Что-то Ольга Константиновна сильно изменилась!» Громко, со смешком, крикнул Корчагин. «Не приболело ли часом?» Панасыч резко повернулся к Матвею, взыркнул его в сторону злым взглядом. «Да я просто...» Тут же стушевался Корчагин. «Подумали, раз в столовой, то снова этикет...» «А ты не думай, Склизкий! Не твое дело думать!» Вот тут охренели все, кроме мужичка. Он просто не понял, в чем прикол. Впервые шибко назвал кого-то из деддомовцев старым прозвищем. А это, между прочим, из ряда вон выходящие события. Воспитатель как раз с первого дня за прозвище нас сильно дрюкал и вдруг сам начал исполнять. «Значит так, черти!» Панасыч снова уставился на нас раздраженным взглядом. Перед вами один из талантливейших мастеров театрального искусства. Владимир Степанович. Фамилию называть не буду, она ни к чему. Он займется вашей подготовкой в актерском мастерстве. Деддумовцы коллективно вздохнули, набрав воздуха в грудь. Но высказаться решил только старшой. У остальных сработало чувство самосохранения. Как только Шибко понял, что сейчас начнутся возражения и комментарии, его взгляд из раздраженного превратился в откровенно злой. Явно день не задался у товарища сержанта госбезопасности. Он прямо на взводе весь. Ну а потом, собственно говоря, состоялся обмен мнениями. Ленька завел свое «не договаривались». Шибко открытым текстом послал и Леньку, и всех нас нахрен. Однако желание великого театрального мастера пояснить пользу обучения лицедейству удивило дед домовцев еще больше. Это был третий раз, когда мы охренели за каких-то полчаса. «Позвольте, товарищи, я вам в двух словах кое-что обрисую». Владимир Степанович сделал несколько шагов в нашу сторону. «Давайте-ка представим, что вы, к примеру, чувствуете панику. Страх чувствуете или злость. А вам этого показывать никак нельзя. Иначе велик риск получить, я извиняюсь, пулю промеж глаз. Как быть?» Он уставился на нас вопросительным взглядом. «Хотя почему на нас? На них? На пацанов?» Я, в отличие от своих товарищей, с самого начала прекрасно понял, зачем будущим разведчикам актерское мастерство. Этот де советского разлива абсолютно прав. Ситуации могут возникать такие, что жопа будет подгорать. И тут главное отлично сыграть свою роль. Улыбаться и веселиться, к примеру, когда понимаешь, что тебя вот-вот поймают за руку враги. Или наоборот, разыграть перед ними раскаяние, отчаяние, разочарование. Да что угодно, в конце концов. Любую эмоцию. Поэтому лично у меня не было вопросов ни к Шипко, ни к театральному профи. К директору школы были, это да. Все тот же единственный вопрос. Почему на роль учителей надо выбирать таких странненьких личностей? Кроме Ольги Константиновны, конечно. Неужели во всей Москве не нашлось нормального актера или режиссера? Или кого там еще? Чтобы он производил немного другое впечатление, более серьезное. Потому что при взгляде на Владимира Степановича лично мне сильно хотелось подойти и влупить ему щелбан. Прямо по гладкому покатому лбу. Вот, главный на вид мастеру лет 50, если не больше, а на лбу ни единой морщины. Нонсенс. В общем так, извините, что перебиваю. Я поднялся из-за стола и посмотрел сначала на нового учителя, потом на шипко, в конце на деддомовцев. Актерское мастерство нам нужно. Зачем, почему, потом разберетесь, особенно те, кто сразу не догнал. Поэтому давайте-ка дружно заткнемся и послушаем умного человека. Тебе, старшой, я, если что, в бараке более детально поясню. Всем спасибо за внимание. Я кивнул и плюхнулся обратно на стул. Честно говоря, в данном случае моей целью не являлось желание выделиться или в очередной раз показать, кто здесь босс. Среди пацанов имею в виду. Просто не хотелось тратить время на препирательство, да еще и драконить Панасоче. Раз уж этикета сегодня не будет, я решил под благовидным предлогом разузнать у него о Больге. Шибко точно должен знать, кто она такая. А если Ленька продолжит бестолковиться, хрен мне не информация. Спасибо, молодой человек. Мужичок внимательно посмотрел на меня, поблескивая своим пенсне. Ну вот на хрена оно ему? Боится не разглядеть шестерых великовозрастных лбов. А главное, как это хреновина держится на носу, всегда было интересно. Позвольте полюбопытствовать, как я могу к вам обращаться? Владимир Степанович доброжелательно улыбнулся. Реутов это! Буркнул Шибко, не дав мне и рта раскрыть. «Заводила их! Вожак стаи!» «Ого!» — подкидыш моментально отреагировал на слова воспитателя. Было заметно, что, несмотря на кислое лицо Панасыча, в общем и целом, он сменил гнев на милость, а значит, можно немного и лишнего приболтнуть. «Значит, мы стая? На вроде этих волков, да? Волчья стая?» «Ты разен, больше, чем на тощего облезлого пса не тянешь!» — На пса, которого пора пристрелить, чтоб сам в не брехал и других не раздражал. Шипко с усмешкой многозначительно уставился на Ваньку. — Хочешь, помогу. Облегчу, так сказать, тяжелую участь. — Спасибо, обойдусь. Подкидыш не стал нарываться на новый виток злости Панасыча и предпочел заткнуться. — Замечательно. Владимир Степанович довольно потер ладоши. — Давайте приступим, наконец. В общем-то, мы и приступили. Через пару часов деддомовцы напрочь забыли о своем нежелании учиться актерскому мастерству. Занятие это оказалось весьма интересное и даже веселое. Сначала мы играли в пантомиму. На мой взгляд, данное мероприятие сильно напоминало небезызвестного в моем настоящем времени крокодила. Смысл был в следующем. Шипко, который, естественно, остался, опасаясь новых закидонов со стороны подопечных, загадывал слово, явление или фразу, Мы же по очереди или коллективно изображали то, что выдавала богатая фантазия товарища сержанта. Она, кстати, и правда у него оказалась богатой. Один из нас считался водой и должен был угадать, что именно ему демонстрируют. Владимир Степанович сказал, это несложное упражнение позволит ему оценить наши природные данные. Следующим этапом стали пословицы, а точнее наши вольные интерпретации народного творчества. С помощью сценки, в которой можно было использовать слова, Мы пытались доходчиво изобразить фразы, типа «семь раз отмерь, один раз отрежь» или «баба с возу кобыли легче». С бабой, конечно, вышел небольшой затык. Никто из пацанов упорно не хотел играть женскую роль. «Идите вы!» – шипел Ленька, которому выпала очередь принять участие в сценке. «Я лучше кобылой буду». С горем пополам на бабу согласился Бернес. В общем, за те несколько часов, которые прошли в компании Владимира Степановича, Наржался я от души. Честное слово. За все время свое пребывания в теле деда ни разу мне не было настолько весело, как на этом первом занятии по актерскому мастерству. Шибко, кстати, тоже значительно подобрел и хохотал вместе с нами. Если вначале он остался на уроке ради контроля, то потом уже просто получал удовольствие от происходящего. Ну что ж, учитель и мастер перевоплощения буквально сиял от восторга. «Очень неплохо, молодые люди. Весьма неплохо. Сегодня я в полной мере получил представление о каждом из вас. К следующему занятию подготовлю уже более серьезные упражнения и объясню, кому на что надо обратить внимание. Ваши сильные стороны вполне мне очевидны, слабые тоже. Благодарю за столь похвальный энтузиазм». В итоге деддумовцы с большим сожалением попрощались с Владимиром Степановичем. Мне кажется, они бы с радостью еще несколько часов посвятили его занятиям. Это всяко интереснее, чем снова вернуться в барак и получить новый урок по труду от Панасыча. Может, ему теперь какую-нибудь картину захочется повесить или перепланировку замутить? Вообще, я пока не совсем понимал график наших занятий. Сначала мы почти весь день с перерывом на обед учились русской и не только литературе с Сэммой Самуиловной. Почти всю неделю. Потом старуха пропала, и у нас появилась Ольга Константиновна. Теперь актерское мастерство. А куда, интересно, засунут остальные предметы? Языки, математику, правописание. И это только предположительный список. Думаю, уроков будет значительно больше. Всякие шпионские темы мы ведь тоже должны изучать. Всякие радиопередатчики, слежку, оружие. Значит так, черти. Шибко, дождавшись, когда за Владимиром Степановичем закроется дверь, повернулся к нам лицом. «У меня для вас две новости. А нет, три!» Товарищ сержант хохотнул, радуясь неизвестно чему. «Вот тоже странный он сегодня. Мотыляет по насыча из крайности в крайность. Утром рвал и метал, хотя пытался это состояние скрыть. Если бленки не начал умничать, думаю, воспитатель просто сдержался бы». Тупой, никчемный бунт Старшова вывел его из себя. Однако предпосылки к тому, что Шибко выплеснет раздражение, и без того были. Зато сейчас он светился и веселился, как ни в чем не бывало. Нет, все мы как бы на позитиве, но шибко – это другая история. Он обычно более замкнутый, сдержанный в силу возраста и положения. Даже если ругается, то его поведение один черт больше похоже на некую определенную роль, выбранную специально для нас. Тем более я, к примеру, в его первую встречу со старухой не забыл особенных разговор. И Панасыч точно не был похож на себя в этом разговоре. Скорее напоминал мне человека из круга самой Эммы, но будто переосмыслившего жизнь и выбравшего другой путь. Не удивлюсь, если окажется, что Шипко вовсе не Шипко, а какой-нибудь воронцов или толстой. А что? Да и старуха говорила тогда, что фамилия раньше у Панасочи была другая. В любом случае, наш воспитатель точно не склонен к эмоциональным качелям. А сегодня я их наблюдаю. Хотелось бы, конечно, знать причину. Первая новость. «Сегодня вы без обеда. Думаю, все уже это заметили», — радостно сообщил нам Панасыч. «Время у Владимира Степановича было ограничено, соответственно, решили не отрываться от учебного процесса. Но чтоб тут не рыдали, как девки, не падали в голодный оборок, ужин будет двойной, не помрете». «Ну, вообще хорошо», — протянул подкидыш. «Теперь главное, чтобы до ужина еще кто-нибудь особо занят и не нарисовался, а то и ужин отберут». «Между прочим, время уже к вечеру двигается». «Ага», — Корчагин склонил голову, прислушиваясь к курчанию живота. «Вот пока вы про обед не напомнили, я так и вообще о нем забыл. А чё, весело было, задорно, о жратве не думалось. Да и эти скоро придут, ну, остальные. Может, сегодня мы вперед пожем то Шипко хотел было ответить, причем, судя по выразительному взгляду, скорее всего, бранью. Однако его отвлек Марк. «Товарищ сержант государственной безопасности». «Разрешите вопрос задать?» Бернес поднял руку, будто ученик на уроке, привлекая внимание Панасыча. «Давай, Либерман, спрашивай». Воспитатель благосклонно кивнул. «Но учти, если и ты мне тут о несчастной доле и жратве плакать начнешь, я вас вообще на голодника отправлю обратно в барак, в воспитательных, так сказать, целях». «О жратве?» Бернес нахмурился, словно не мог понять, о чем идет речь. Он, кстати, выглядел задумчивым и, скорее всего, реально не вслушивался в предыдущую тему разговора. «А, нет, я о другом хочу спросить. Нам скоро предстоит присоединиться к остальным слушателям». Детдомовцы моментально притихли, уставившись на воспитателя в ожидании ответа. «Хе, слушай, больно ты умный, хочу сказать», — шибко усмехнулся. «Это была вторая новость. Да, по окончании недели вы переедете сюда...» и начнете заниматься вместе с другими. Ну уж тогда и третью скажу, пока Либерман снова не полез перед батьки в пекло. Завтра вас примут в комсомол. Панасыч замолчал и обвел всех нас торжествующим взглядом. Правда, пока его взгляд прошелся по каждому, он превратился в раздраженный, потому что никто из моих товарищей не то что радости не выказал. Они, наоборот, сидели с такими лицами, мол, нахрена козе баян. Зачем в комсомол, если нам и так неплохо? — Вы что, черти, совсем от счастья обалдели? Почему рожи такие кислые, а? Вам партия дает шанс стать частью комсомольской дружины? Встать плечо к плечу с теми, кто строит новый мир? Шипко опять начал заводиться. Он явно рассчитывал на другую реакцию. Думаю, наверное, в этом и была причина его сегодняшнего состояния. Если я не ошибаюсь, стать комсомольцем не так просто. Вернее, не так просто именно нам, бывшим беспризорникам. Тем более некоторые из моих товарищей совсем недавно являлись действующей частью криминального общества. Один квартиры выносил, второй по карманам шарился. Про остальных еще не в курсе, но, уверен, там тоже что-нибудь интересное обнаружится. Хотя почему я говорю «некоторых»? Все мои товарищи, похоже, отличились в преступной теме. Только мы с Реутовым реально прямиком из детского дома прибыли. Так что злость Шипко вполне понятна. Пацанам такую честь оказывают, а пацаны рожи воротят. Тем более, думаю, в нашей ситуации за новоиспеченных комсомольцев будет отвечать их воспитатель. Вот поэтому, наверное, по нас, чьи крыла. Нервничает, волнуется. На данный момент он, конечно, за наши выкрутасы ответственность несет, но вроде не сильно. А вот после вступления в комсомол, если кто-то из пацанов что-нибудь исполнит, с шибкость даже не погоны, сразу головы лишится». «Товарищ сержант государственной безопасности!» Осторожно начал Иванов. «А нам обязательно?» Панасычу ставился на него с таким видом, будто готов зубами в горло вцепиться. «Нет!» Иванов замахал руками. «Вы не подумайте! Комсомол, здорово! Отлично! Просто... В общем... Ладно!» Дед дома вздохнул и сдулся. Это было правильное решение. Я бы на его месте поступил так же. Иначе, боюсь, Шибко сегодня все-таки окончательно сорвется. И будет нам тошно. «Ну?» — протянул Панасыч с интонацией ожидания. «Ура!» — заорали мы хором. Хотя лица у детдомовцев говорили совсем о другом. Я, честно говоря, особой проблемы не увидел. Комсомол, да и бог с ним. А вот пацанов в данный момент отчета напряг. Думаю, дело в официальном статусе. Это же конкретная ответственность. И спрос, соответственно, в разы больше. «Ну, мандец!» — прошептал подкидыш. «Со всех сторон обложили, сволочи! Теперь вообще с живых не слезут, повязали крепко!»